террористов, предотвратить последние из которых 1 марта 1881 года политический сыск, к сожалению, не смог. В 1858 году в Санкт-Петербурге было учреждено главное управление полиции, возглавляемое оберполицмейстером. Для сравнения с киевской полицией приведем должностные оклады петербургской полиции. Обер-полицмейстер получал 3500 рублей серебром жалования в год, а также 3000 столовых и обеспечивался бесплатной квартирой. На разъезды командировки ему предусматривалось 3500 рублей. Всего его содержание составляло 10 тысяч рублей. У обер полицмейстера было два помощника, старшей и младшей, жалование которых было по 2500 рублей в год, в столовых и квартирных по 1000 рублей каждому, разъездных по 600 рублей каждому». Восемь полицеймейстеров по числу отделений получали по 1500 рублей жалования в год каждый. Столовых, квартирных и разъездных по 1500 рублей каждый. Сыскная работа сосредотачивалась в отделениях главного управления полиции. На участках ею занимались 53 участковых пристава, получавшими жалования по 800 рублей в год каждый, столовых по 400 рублей каждый, квартирных по 500 рублей каждый и разъездных по 300 рублей каждый. В околодках сыском занимались 259 начальников околодков, жалование которых составляло по 300 рублей в год каждому, столовых и разъездных им не полагалось, но их обеспечивали бесплатной квартирой. В 60-х годах XIX века в городской полиции Санкт-Петербурга была создана фотографическая картотека профессиональных воров и других преступников. Она насчитывала около 5000 фотографий, с помощью которых осуществлялось опознание потерпевшими и другими лицами подозреваемых в совершении различных преступлений. Глава 5 Сыск в российском государстве в период развития капитализма. Из истории сыска. 23 апреля 1861 года министром внутренних дел был назначен граф Валуев. Находился в этой должности до 9 марта 1868 года. Время управления третьим отделением графом Шуваловым было отмечено активизацией деятельности внутренней и заграничной агентуры широким применением репрессивных мер в отношении лиц, относящихся к категории государственных преступников. Произошло также увеличение сумм, отпускаемых на секретные расходы, в основном для выплаты вознаграждений тайным агентам политического сыска. Следует особо подчеркнуть, что фамилии тайных агентов политического сыска держали в строгом секрете не только от посторонних лиц, но и от самих чиновников третьего отделения, не имевших к ним непосредственного отношения по службе. Агентурные донесения, сообщения и прочая секретная информация, исходящая от тайных агентов, регистрировалась, имела условные обозначения буквами алфавита и в целом представляла алфавитную картотеку на лиц, проходящих по сообщениям тайных агентов и других источников.